Дядя Кузя, а зачем человек потеет? Пототделение совершенно необходимо нашему организму. Оно предохраняет тело от перегрева. Когда мышцы работают, они разогреваются. Для того, чтобы их остудить, и нужен пот. Испаряясь, его капельки уносят с собой лишнее тепло, и человек ощущает прохладу. Образуется пот в потовых железах и выходит наружу через поры крохотные отверстия в коже. Я и не знал, что у меня кожа в дырочках. А зачем она вообще нужна? Это наша надежная защита. Например, когда ты купаешься в соленой воде, кожа не пропускает соль внутрь. И болезнетворных микробов она тоже в организм не пустит. Значит, кожа нас бережет как охранник. И очень надежный охранник. А еще... Кожа помогает поддерживать постоянную температуру тела, такую, при которой внутренние органы могут нормально работать. Знаю, знаю. Такую температуру нормальной называют. Правильно. Нормальной считается температура 36 градуса Если она изменится всего на 1 градус это может нарушить все жизненные процессы. И человек заболеет. Да, Но человеческий организм устроен очень мудро. У него есть специальная система, которая борется с болезнями. Называется она иммунный от латинского слова иммунитас избавление. Жаль только, иммунная система не всегда в силах нас защитить. Но ей можно и нужно помогать. Как? Расскажи. Надо закаляться, тогда тело научится быстро согреваться. Зима у нас холодный, но закаленному человеку простуды не страшны. А что надо делать, чтобы закалиться? Полезно принимать прохладный душ. Но запомни, начинать надо с теплой воды. Когда привыкнешь, можно использовать воду похолоднее. И уж если решил закаляться, не бросай. Я не брошу. Я воду люблю. А давай вместе закаляться, так веселее. Согласен. Для этого, пожалуй, нам стоит перенестись. Куда? Попробуй угадать. Закрой глаза и слушай. Поворачиваю колесико время скока...